Глава двадцать третья. «Здравствуйте, профессор!» — поприветствовал седой, слегка полноватый господин. Окинув взглядом кабинет, Карельский подошел к зарешоченному окну и только затем повернулся к собеседнику. На его лице присутствовала улыбка, просто как нужная, необходимость. А вот глаза были холодны, почти мертвы. Карельскому не понравился этот взгляд. Так смотрят люди, облеченные немалой властью, но неофициальной. «Человек из тени», — придумал профессор обозначение. Скинуть с полноватого лет так двадцать получится крепко сбитый молотчик с пистолетом или ножом, который не задумывается о моральной стороне вопроса. Если приказали, он сделает, возможно, проявит фантазию и даже инициативу, ведь недаром же он до сих пор жив. В этой профессии пенсия не предусматривается. Ох, что-то он расфантазировался. Как говорит Галка, уплыл в интуицию. «Здравствуйте», — наконец ответил Карельский, хотя здравия собеседнику не желал. Этот человек изначально вызывал чувство неприязни. «Не могли бы вы представиться, а то как-то некрасиво получается. Вы меня знаете, а я вас нет», — высказавшись, он уселся на гостевой стул. «Зовите меня Смит», — вновь натянулась улыбка. Смит. На не похожи. Профессору хотелось подводить отморозка. «Ну что вы, профессор!» — Смит показал ровные зубы. «Я абориген». «Значит, никакой вы не Смит, а Иванов!» — заключил Карельский. Собеседника едва заметно перекосило, но тот быстро взял себя в руки. «Пусть будет Иванов. Мне все равно!» — соврал тот, вновь улыбаясь. «Ну так, Иван Иванович, сообщите, где генерал Астахов!» У меня с ним встреча. А человек я занятой, — профессор показал на дорогие наручные часы. Часики тикают. Седой не ответил. Открылась дверь, не та, в которую вошел Карельский. Профессор почему-то ее не заметил. Вошел человек в медицинском халате. Деловая походка, интеллигентное лицо, чем-то едва уловимым похож на Иванова. Государственная машина оставляет свой отпечаток. «Итак, Карельский Дмитрий Евгеньевич, профессор вирусологии, вы готовы?» «Интересные дела? Ни здрасте, ни как дела?» «Нет», — ответил тот, — «для разнообразия. Какого лишего я тут делаю?» Человек в халате посмотрел на Иванова. Тот, неопределенно пожав плечами, достал из стола планшет и протянул его. Действия происходили без слов. Через несколько секунд гаджет оказался перед глазами профессора. «Проект «Чужие небеса», — гласила ярко-красная надпись. Они же, шрифтом помельче, — «Совершенно секретно». Далее шли инициалы Карельского. «Военные! Даже места для интриги не оставили», — подумал профессор, скрывая ухмылку. «Думаете, пригласили в Министерство обороны, кинули как голодному псу какой-то секретный файл. Я с радостью соглашусь? С чего вы взяли, что мне это интересно?» на самом деле карельский сгорал от нетерпения и подозревал самое интересное неужели слухи о другом измерении правдивы он боже подписал и эти двое судя по ехидным физиономиям знают об этом Но вот характер не позволял ему плясать под чужую дудку юношеский максимализм не постарел как скажет галка извините профессор начал тип который не представился но генерал Астахов рекомендовал именно вас. Он так и сказал, если нужен микробиолог, то только карельский. Иванов кивнул. Подкупает, очень подкупает. Что, даже в двух словах не расскажете? Спросил профессор без особой надежды. Секретность абсолютная, подтвердил Халат. Скажу лишь, что работы по вашей специализации столько, что не хватит и двух жизней. Интересно. «И эти слухи не врут?» Более не раздумывая, Карельский черканул по планшету, соглашаясь со всеми запретами. С этого момента ему даже думать о проекте запрещено, если рядом есть посторонние, включая всех родственников и любимую собаку. Спустя несколько минут чтения в присутствии двух кураторов профессор почувствовал едва терпимый зуд. Ему уже хотелось окунуться туда залезть с головой в исследование и не выбираться до второго пришествия. — некоторые факты верятся с трудом, — сообщил Карельский, не отрываясь от чтения. — Все, что там написано, — правда, — заявил Халат. Профессор и не сомневался, простая констатация своих ощущений. — Институт? Он что, прямо тут? В подвале? В бункере? — поправился профессор, поднимая голову. Халат задумался, — ответил Иванов. «Вся необходимая информация в этом файле». «Нет», — произнес Халат, — «наш институт в другом месте, но попасть в него можно и отсюда». «Ну так пойдемте! Чего время тянуть?» Поднявшийся с места Карельский пытался скрыть нетерпение. «Э, нет, профессор!» — серьезно произнес Халат. «Для начала инструктаж, затем проверка у врачей». «Но это уже завтра. Вы же понимаете, это не прогулка на какой-нибудь штатный объект». Карельскому пришлось смириться.